Последний гиперпрыжок, который должен был вывести корабль в локальное пространство Венту, мы вошли поздним вечером по корабельному времени. Если всё пойдёт по плану, то ранним утром мы предпримем попытку десанта, а около полудня окажемся там, где я в последний раз видел Холдена. А около полудня окажемся там, где я в последний раз видел Холдена. По корабельному времени опять же. «На месте высадки к тому моменту должен наступить вечер». «В этом есть определенный смысл», — сказала Зим, «самолично пригласивший себя в мою каюту». «Если, конечно, исходить из допущения, что смысл есть во всей этой затее вообще». «Ну а что бы ты делал сам, окажись на месте Холдена?» — поинтересовался я. «Чужая планета, вторжение, никто из этих парней ему не свой». Он оказался между молотом и наковальней двух разных рас, ни к одной из которых он сам не принадлежит. «Если говорить о долговременной перспективе, я бы попытался убраться с планеты», — сказала Зим. «Для этого надо всего лишь захватить корабль, которых после атаки Скари наверняка осталось не так уж много, и пробиться сквозь заграждение на орбите. Плевое дело, согласен». В первые дни войны это сделать сложнее, согласился Азим, но это не невозможно, чему ваш скирый пример является наглядным подтверждением. Однако я бы предпочел немного выждать, залечь на дно, посмотреть, как события будут развиваться дальше. Но это я, а я не Холден, и уж тем более не Феникс, о возможностях которого мы вообще ничего не знаем. Если верить Риттеру, некоторые из них можно объяснить только при помощи мистики. Мистика обычно возникает при недостатке фактов. «Феникс был на орбитальной станции, когда ситуация пошла в разнос, и боевые корабли принялись палить друг в друга, не обращая внимания на гражданское население, которое там гибло пачками», — сказал Азим. «Вот тебе факт». «Мы спаслись», — сказал я. «Визор спасся». Посольство Скари спаслось, станция взорвалась не сразу, оттуда успело уйти много кораблей, и Феникс мог быть на одном из них. Так что здесь я никакой мистики не вижу. «Подумай лучше вот о чем», — сказал Азим. «Если Холден — это на самом деле Феникс, тогда с самого начала этой истории вокруг тебя слишком много Феникса. Он присутствовал, по крайней мере, при трех ключевых событиях твоей жизни» так что я бы не стал говорить о случайных совпадениях. Моя первая встреча с Холденом состоялась в Белизе XXI века, в результате чего я оказался перемещен в это время. Второй раз мы вместе с Фениксом оказались на орбитальной станции Гамма. Затем последовал визит в гегемонию Скари, где Кридон рассказал мне много чего интересного. В третий раз Холден Феникс нарисовался на Сцепионе-3, Проследовал с нами на Венту и дал мне информацию, благодаря которой я снова оказался в сфере интересов влияния СБА. Допустим, Азим прав, и это все не случайно. Но каковы мотивы этого поведения? Окружающий мир в целом безумен, но в частных проявлениях должна присутствовать хоть какая-то логика, иначе жить станет совсем уж невыносимо. Но устрашающим Визер сказал, что считает Феникса регрессором. Вентунианский врач нашел в наших с Фениксом организмах много общего на физиологическом уровне. Наши организмы моложе, чем должны бы быть. И куда лучше сохранились, чем должны были сохраниться, учитывая тот образ жизни, который ведут их владельцы. Означает ли это, что я тоже регрессор, пусть я не знаю об этом, и Холден видит во мне напарника? Это как раз пример рассуждения на грани мистики, которая возникает при недостатке фактов. Что нам известно о регрессорах? Ничего. Мы даже точно не знаем, что регрессоры вообще существуют.